Ульрих фон Абенсберг был женат на старшей сестре Агнесы фон Флавон. Через него Фридрих познакомился с Агнесой. Сразу же влюбился. Агнесса отнеслась благосклонно к молодому, стройному пылкому принцу. Она взялась быть патронесой над Артуровым кругом. Присутствовала при освещении знамени, которое было ее цветов. Она сказала Фридриху,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 Ее удлиненные голубые глаза часто и сочувственно останавливались на статном темноволосом Фридрихе. Ее узкие смелые губы улыбались Абинсбергу. Длинными белыми пальцами гладила она сурка герцога Мейнгарда. Все были осчастливлены и воодушевлены. «Разрешите доложить вашей светлости, — сказал Фраунберг Маргарите, — о том, как умер марграф.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 не терпя при этом существеннейшего ущерба. Блюсти императорское достоинство значило бы зря расходовать силы, терять жизненные соки. И Виттельсбахи, и Люксембурги пережили это на собственном опыте. Оставалось одно – пока благоразумно отказаться от наружного блеска, но так укреплять свои силы изнутри –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 торжественное служение во всех церквах габсбургских стран».